храм покрова Святой Богородицы на Рву. Когда русские войска взяли Казань и прочно утвердились на Волжских берегах, повелел царь Иван Грозный поставить у стен Московского Кремля церковь о восьми главах по числу одержанных побед. Недавно возвратился он из похода, С великим ликованием встречала его Москва. Звонили колокола, люди со смехами-рыданиями бросали праздничные одежды под копыта царского коня. У многих родные и близкие томились в ордынском плену. Любимая супруга Анастасия Романовна разрешилась от бремени наследником. Это тоже был праздник. По государеву приказу, мастера каменных дел Барма и Иван Яковлев по прозвищу Постник должны были возвести сей памятник. А пока они стояли перед грозным царем почтительно, но без подобострастия и слушали. Отец мой, Василий Иоаннович, воздвиг храм в Коломенском в честь рождения моего. Я же восхотел поставить памятник в честь Казанской Победы. Не одну церковь, но несколько. Однако, чтобы все они единое целое составляли. Вот в августе 30-го числа победили наши войска царевича Япончу. В день сей почитают Пустынно жителя Александра, что на речке Свири основал монастырь. Посему да будет во храме престол Александра Свирского. Спустя же месяц, на день Григория Армянского, взорвали мы Арскую башню Казани и под ней одержали победу. Того ради надо помянуть и Григория. А пала Казань на день Куприяна и Устиния, и то надобно отметить. А Затем хочу я вспомнить отца моего, кои перед смертью принял монашеский чин под именем Варлаама, посему Варлаамовский предел надобен. Эти все храмы поместить надлежит обок, а в середине три главных – Троицы и Покрова, ибо Богоматери Троица покровительствуют государству нашему. А оставшийся предел будет входом в Иерусалим, в память пришествия нашего в Москву после Казанского похода. Но не только. Есть здесь смысл апокрифический, сирич тайный. Храм сей явится якобы целым градом, святым иерусалимом ибо надобно на москве иметь такой нынче она единственная столица православная. На листе дорогой александрийской бумаги постник рисовал план будущего храма но ничего не выходило. никак восемь церквей не разместить равновесно, Все нестроено выходит. И нарушили зодчие царское веление. И строиша два мастера русских, порекло Постник и Барма, и быша премудрии и удобнее таковому чудному делу. И храм заложиша не как было велено, а как разум даровался им в размерение основания. Так запишет потом летописец. Не убоявшись царского гнева, они остались верны принципам искусства и построили не восьмиглавый, а девятиглавый храм, тем самым включив в сооружение тот недостающий элемент, который и определил совершенство всей композиции. Фантастический каменный цветок – расцвел на Красной площади, нарву у Спасских ворот. Красным и белым пестрели стены, ослепительным серебром сияли купола, по одному над каждым храмом, да еще четыре маленьких главки на входа Иерусалимском пределе, да восемь главок у основания центрального шатра, а шатер был непростой. В плане имел форму восьмиконечной звезды, как бы повторяя план самого храма. Крыт он был зеленой черепицей, и кое-где вспыхивали огоньками зеленые изразцы. Не дать не взять изумруды. Где начало? Где конец? Все кругло, все слито в новой церкви. Кажется, будто Медленно кружится она, будто танцует среди гомонной толкотни большого московского торга. В 1588 году с северо-восточной стороны собора был пристроен предел над могилой юродивого Василия Блаженного, который умер в возрасте 82 лет и которого, как говорят, чтил и боялся Сам Иван Грозный, яко правица сердца и мыслей человеческих. С тех пор и укоренилось употреблявшееся в просторечии название храма. Основу построения Покрупского собора образует стройный и вытянутый главный шатер, увенченный небольшой главкой. Он окружен Четырьмя более низкими и массивными башнями с мощными главами. Между ними расположены другие четыре, еще меньшие главы. Но, нарастая к центру, башни не образуют пирамиды. Скорее, это своего рода дружеская беседа, в которой каждый собеседник, прислушиваясь к другим, сохраняет свое мнение. Средний шатер поднимается над боковыми, но не господствует над ними, не давит на них. Боковые столпы тяжелее, массивнее его. А зато в них не так выражено стремительное движение вверх. В Покровском храме нет полной симметрии, как, например, в готическом соборе с его двумя одинаковыми башнями, окаймляющими фасад но здесь найдено единственно живое равновесие частей. Архитектурные декорации собора были выполнены из белого камня и сначала сплошь покрывали кирпичные стены. Богатство декоративных форм придавало ему такой сказочный характер, какого не имел до него ни один древнерусский храм. Но при всей пышности украшений – Декорации Василия Блаженного решительно отличаются от декора мусульманского Востока. Плоские узоры и цветные изразцы Востока носят такой дробный характер, своей пестрой расцветкой создают впечатление такого мерцания, что даже самый массивный купол теряет свою материальность, так как кажется накрытым ковром. Покровский собор нередко сравнивали с индийскими храмами, но в них формы расчленены довольно слабо. Они как бы набухают, в них присутствуют просто такие чудовищные нагромождения рельефов, растительных орнаментов и всевозможной резьбы. Все это поражает человеческое воображение, как диковидная сказка. Наоборот, Западноевропейский храм эпохи Возрождения последовательно и логично подчиняет каждую отдельную часть целому. Отсюда настойчивое тяготение к геометрическим формам кубу, цилиндру и так далее. Храм Василия Блаженного создан на грани двух миров Востока и Запада. Он образует благоустроенное и упорядоченное целое. Каждая часть его свободно ширится, тянется кверху и растет, как пышный цветок. За свою более чем четырехвековую историю это произведение мирового зодчества пережило многочисленные пожары, а реконструкции и ремонты все больше изменяли первоначальный облик храма. В 1930 году, когда был построен каменный мавзолей и проведена реконструкция Красной площади, к собору был перенесен памятник Минину и Пожарскому, благодаря чему с площади теперь почти все купола можно охватить одним взглядом. В 1934 году снос обветшавшего квартала открыл вид на храм Василия Блаженного и со стороны Москвы-реки.